Глава 23. Досадно, что сам я немного успел, но пусть повезет другому. Выходит, и я напоследок спел «Мир вашему дому!» Высоцкий. Мы выходим из штаба и идем к столовой. Там застаем необычную картину. За столом сидит женщина лет 30 с двумя детьми. Девочкой 10 лет и мальчиком лет семи. Все трое исхудалые и изможденные до крайности, одеты в необразимые лохмотья. Причем дети-то еще одеты почти по сезону, а женщина явно не для конца октября. На ней выцветшее ситцевое платье и легкая, сильно потертая кофточка неопределенного цвета. Вот и все. На ногах у всех троих грубые самодельные лапти. С одеждой резко контрастируют чистые умытые лица и аккуратно причесанные волосы девочки и женщины. Мальчик стрижен под горшок. Детишки с аппетитом хлебают борщ, а женщина, хотя перед ней тоже стоит большая миска, не ест, смотрит на детей, на нас и робко, недоверчиво улыбается. На лице ее можно прочесть целую гамму чувств. Тут и смертельная усталость, и гордость за хорошо сделанное дело – и не что все уже кончилось. Серые глаза, которые, кажется, одни только и остались на исхудалом птичьем лице, светятся внутренней энергией, неожиданной в такой маленькой хрупкой женщине. Эти глаза притягивают как магнит и заставляют снова и снова смотреть в них. «Кто такие?» – тихо спрашиваю я. «Беженцы!» – также тихо отвечает мне Мараджабов. Это жена командира погранзаставы. Муж погиб в первые же часы войны. А она шла с детьми от самой границы. Шли по ночам. Не заметили, как миновали линию фронта. Сегодня их патруль в стогу сена обнаружил. До сих пор не верит, что до своих добрались. От самой границы шли? Ну да. Я еще раз смотрю на эту женщину с детьми, и перед глазами проходят аналогичные случаи. Алексей Моресьев. Симоновские солдаты, тащившие свою пушку по немецким тылам. Гельмут, Шмидт. Но все это были сильные мужчины, солдаты. А здесь передо мной сидит маленькая женщина с двумя детишками. Сильная только своим духом и святой материнской любовью. «Да вы ешьте, ешьте, Наталья Анатольевна!» Говорит повар. «И детям хватит, и вам. Не хватит я еще добавлю. А сейчас еще и второе принесу. Мы здесь не голодаем». «Вы ешьте досыта! Женщина неуверенно берет ложку, но, взглянув на детей, снова опускает ее. Она так привыкла за эти месяцы сначала накормить детей, а себе потом, что останется. У нее теперь это на всю жизнь. Присаживаюсь рядом и заговариваю с ней. Узнаю, что она и ее муж – бывшие беспризорники, воспитывались в детдоме. Сейчас ей податься совершенно некуда». Товарищ командир, просит женщина, можно нам у вас остаться? Я все умею делать. И стирать, и шить, и готовить, и раненых перевязывать. Стрелять тоже могу. Я смотрю на нее и перевожу взгляд на детей. Нет. Хватит с меня Ольги и нашего ребенка. Наталья Анатольевна, во-первых, я всего-навсего комэск и таких вопросов не решаю. А во-вторых, «Здесь женщине с детьми не место. Это фронт. Завтра прорвутся немецкие танки, и опять для вас начнется все сначала. А вам поправляться надо, детей подлечить. Им учиться надо. Выбирайтесь, голубушка, в тыл. На Волгу, на Урал». «На Волгу, на Урал». Женщина вновь закрывает глаза и качает головой. Ее явно пугает этот неимоверно долгий путь». Словно его вновь надо будет преодолевать пешком, по ночам, прячась от немцев и побираясь на хуторах. «Да туда еще добраться надо!» – тихо говорит она. «Вот что!» – говорю я и встаю. «Вижу, вы все равно есть не будете, пока дети не поедят. Пойдемте со мной!» «Куда?» – испуганно спрашивает она. «Пойдемте, пойдемте, здесь недалеко!» Она бросает взгляд на детей, которые уже уплетают гуляш с макаронами. И, успокоившись, встает. В штабе я подхожу к Жучкову и достаю финансовый аттестат. «Григорий Николаевич, оформите выдачу моего денежного довольствия в полном объеме Наталья Анатольевне. Как ваша фамилия?» «Фридман», – отвечает женщина, глядя на меня недоуменным взглядом. Жучков тоже смотрит на меня, ничего не понимая. Коротко объясняю суть дела. Подполковник кивает головой и сочувственно смотрит на женщину. Я добавляю. И вот еще что. Аттестат за вычетом небольшой суммы на куриво, мыло и прочее. Ну, сами прикиньте, сколько надо. Переведите на ее имя. А вы, Наталья Анатольевна, когда устроитесь на месте, дела все уладите. Сами дадите знать, когда вас снять с довольствия. Хорошо? «Нет, извините!» – качает головой Фридман. «Товарищ командир, как вас зовут?» «Андрей. Андрей Алексеевич Злобин». «Андрей Алексеевич, я такое принять от вас не могу. За кого вы меня принимаете?» «За вдову красного командира, мать двоих детей, которая намучилась за эти четыре месяца сверх всякой меры и которой надо помочь, чем возможно. Извините, что не могу больше». «А вы? Сами-то вы как будете?» «Я же сказал, чтобы товарищ подполковник оставлял мне нужную сумму». «А ваши родные? Вы же от них отрываете». «У меня, как и у вас, никого нет. Ни родителей, ни братьев, ни сестер». «А жена, дети?» «Нет у меня никого». «Невеста будет?» «Уже не будет. И кончим этот разговор. Оформляйте, товарищ гвардии, подполковник». Говорю я и выхожу из штаба. Уже в дверях слышу, как Жучков тихо говорит Наталья Анатольевне. «У него жена неделю назад...» На стоянке нахожу молодых летчиков. Они о чем-то спорят, но при моем появлении замолкают. Я подхожу и кладу руки им на плечи. «Вот что, орелики, вы на меня не серчайте. Отчехвостил я вас для вашей же пользы». «Да что вы, товарищ гвардии капитан Начинает Гордеев. «Я же говорил, что когда мы не в строю и не в бою, я для вас Андрей, в крайнем случае Андрей Алексеевич. А сказать я хочу вам вот что. Вылет сейчас будет особый. Мы с Сергеем будем искать непораженное бензохранилище. Поэтому и направление, и высоту будем менять резко и неожиданно. Будьте вдвойне внимательны. Мессеров там будет, как всегда, с избытком». Чуть оторветесь, растерзают. Ясно? Ясно. И вот еще что. В следующий вылет вы не пойдете. И не возражайте. Вы его просто физически не выдержите. Это решение командира полка. Вам, ребятки, еще тренироваться и тренироваться. О чем я сегодня вам и говорил. Нам, истребителям, как спортсменам, надо хорошую форму поддерживать. А форму это надо набирать постепенно. Кстати... Я смотрю на Трошина. Я заметил, что кое-у-кого боевые вылеты аппетит отбили. Оставляет обед недоеденным. Для восстановления аппетита могу отстранить от боевой работы. Андрей Алексеевич, протестует Трошин. Да как прочитаешь письмо из дома? Кусок в горло не лезет. В тылу дети голодают, а нас как на убой откармливают. Не на убой, а на победу. «Думаешь, те, кто нормы составляет, дураки? Или считаешь, что такие нормы тебе дают за кубики в петлицах да за красивые глазки? Черта с два! Эти нормы тебе дают не за кубики, а вот за эти крылышки!» Показываю я на авиационные эмблемы. «Если тебя на наземный паек посадить, ты много не налетаешь. Так что, Игорек, кончай дурью маяться. Этот кусок потому у детей отбирают и тебе отдают». чтобы ты ни одного фашистского самолета до этих детей не допустил. Лишнего нам не дадут. Это понятно? Понятно. Но за ужином я посмотрю, как ты понял. Иду к своей стоянке. Иван докладывает о готовности Яка к вылету, а я, вспомнив, говорю. Иван, в нашей избе под нарами в моем вещмешке лежат 10 банок тушенки и шмат сала. Я их у интенданта выменял, к свадьбе заначил, да и забыл про них. Отдай все это Наталье Анатольевне с детишками. Добро! Добро, командор! Иван понимающе улыбается и помогает мне застегнуть парашютную систему. Замечаю, что из штаба вышла Фридман. Она начинает оглядываться по сторонам. Наверное, меня ищет. Ухожу за машину, чтобы не увидела. Не хватало еще, чтобы она стала меня сейчас благодарить или отказываться. Не обнаружив меня, она останавливает какого-то солдата и расспрашивает его. Тот показывает рукой на мою стоянку. Наталья Анатольевна направляется ко мне. В этот момент на пороге штаба появляется Жучков с ракетницей. Взлетает зеленая ракета. Я быстро залезаю в кабину и пристегиваюсь. Крошкин хлопает меня по плечу, помогает закрыть фонарь, И спрыгивает на землю. На рулежке оглядываюсь. Маленькая мужественная женщина стоит на стоянке и смотрит мне вслед. В сердце кольнуло. Почти как Ольга. Она машет мне рукой. К ней подходит Иван и что-то говорит. Фридман испуганно оборачивается и резко опускает руку. Я усмехаюсь. Наверняка Иван сказал ей «Не надо, плохая примета». Взлетев, Эскадрилья занимает свое место в строю. Полк ведет Федоров. Лосева вызвали в штаб дивизии. Через несколько минут в точке рандеву на 4000 встречаем полк П-2 и занимаем место в походном охранении. Моя эскадрилья прикрывает нижний передний сектор. Еще 15-20 минут полета, и под нами открывается Рославль. Станция разбита в щебень. Во многих местах очаги пожаров. Но горит вяло. Ясно, что основное бензохранилище до сих пор не обнаружено. Наша эскадрилья отрывается от строя, снижается до 500 метров и широким фронтом проходит над станцией. Нет, ничего не видно. Снова уходим на высоту и занимаем свое место в боевом порядке прикрытия. И вовремя. В наушниках звучит команда Федорова. Сахаты, внимание, справа мессеры. первая. «Атакуйте! Вторая! Отсечь от пешек!» Первая эскадрилья обрушивается на мессеров сверху, а мы уходим в сторону Солнца с набором высоты. Наша задача – отразить атаки тех мессеров, которые все-таки прорвутся к пешкам. Первая ломает строй немцев, третья вносит в их действие сумбур, а Федоров с четвертой обрушивается на мессеров с тыла. Три фашиста добавляют свой дым к дыму пожарищ. Наши пикировщики принимают боевой порядок и начинают работать. Они бомбят все маломальски подозрительные объекты. Но желаемого результата все еще не видно. Я делаю внимание между небом и землей. Только обнаружу что-либо подозрительное, а пешки уже пикируют туда. Видимо, Сергей опережает меня. Недаром он лучший разведчик дивизии. Но вот и нам нашлась работа. Около 20 мессеров прорвались такие из кольца, в которые их взяли наши ребята. «Вторая. Я семнадцатый. Атакуем. Делай, как я». Бросаю як в крутое пике, наращиваю скорость и чуть выше атакующих мессеров выравниваюсь и иду им на перехват. Наши траектории должны пересечься в пятистах метрах от пешек. Мессеры заметили нас, но от атаки не отказываются. Восемь самолетов отваливают и набирают высоту. Мне понятен их маневр. «Серега, возьми верхних на себя». «Понял». Ему даже не надо маневрировать. Он ведет вторую «восьмерку» с превышением 400 метров. Эта «восьмерка» добивающая. Ее задача – бить расстроенные в результате первой атаки пары немцев. С 200 метров открываю огонь. Неприцельный, заградительный. Но что-то ведущему мессеру достается. Он резко проваливается вниз и отваливает вправо. За ним уходит ведомый. Вторая пара тоже попадает под огонь и тоже отворачивает. Атака сорвана. Делаю горку и набираю высоту, чтобы вторым заходом разбить эту двадцатку окончательно. Сахаты, я Тигр-14. К вам прорвалась эскадрилья Нибелунги. Быстро осматриваюсь. Черт! Сверху на пешек пикирует не менее эскадрильи Нибелунгов. Ведущий, оторвавшись от основной массы, уже почти на дистанции прицельного огня. Можно не успеть. Резко, боевым разворотом, бросаю як влево и круто набираю высоту. Опять резко сваливаю машину на крыло и атакую ведущего мессера. В результате моего маневра я сажусь ему на хвост. Но вряд ли кто-то из наших успел повторить мои эволюции. Опять отрыв в 2-3 секунды. А мессер с золотой короной уже в хвосте у заходящей на цель пешки. Он вот-вот откроет огонь. Надо спешить. Вижу, что и ко мне в хвост пристраивается еще один мессер. Ничего, я успею выйти из-под огня. Ловлю Небелунга в прицел и выношу упреждение. В наушниках звучит тревожный голос Гены Шорохова. «Андрей, мессер на хвосте! Мне не достать!» «Вижу! Спокойно!» Отвечаю я, открывая огонь. Длинная очередь сотрясает мой як. Снаряды рвутся в моторе мессера, который так и не успел выстрелить по пешке. Отпускаю гашетку. Сороковой. Резко сваливаю як на крыло. Опоздал. Машина дергается на капоте вспышки разрывов. Ухожу влево, а надо мной проносится мессер. Успел-таки гад. Достал чертов небелунг. «Андрей, Андрей, ты горишь! Прыгай!» Это кричит Сергей. «Но куда прыгать-то? Прямо на станцию? Там меня встретят. Мотор еще работает. Пытаюсь сбить пламя, но в результате моих действий оно еще больше разгорается. Перекрываю подачу бензина, но пожар не прекращается. Уже начинает припекать. Кабина наполняется дымом и ничего не видно». Я немного приоткрываю фонарь, и дым вытягивает. Но одновременно пламя, проникнув в кабину, начинает лизать мои сапоги и комбес. Кажется, это все. Вот ты и отлетался, Андрей Коршунов. Прыгать нельзя. Внизу немцы. Да и прыгать-то уже не с чем. Сиденье напоминает раскаленную сковородку. Парашют, наверное, уже сгорел. До фронта не дотянуть. И высоты не хватит. «Да и сгорю я раньше». Пламя уже жжет невыносимо. Стискиваю зубы, чтобы не заорать от боли в эфир. Гореть заживо выше моих сил. Я был готов к любому концу, только не к такому. Выход один. Крутое пике до земли. Толкаю ручку от себя, и вдруг ясно слышу голос Ольги. «Я на тебя за рог положила. Пока я жива, с тобой ничего не случится». Как ты была права, Оленька. Тебя не стало и со мной случилось. Да еще как. Даже в страшном сне мне не снилось, что я горю в бушующем пламени. Клеют волосы, загорается комбез. Как медленно приближается земля. И как больно моим ногам, на которых уже обуглились сапоги. Но что это? Чуть левее я вижу на земле характерные тени от емкостей, в каких хранят большие запасы топлива. Вот он, склад ГСМ. Его миновали бомбы, но ударные волны и комья земли промяли маскировочные сети и емкости стали отбрасывать свою тень. Ну вот, Андрей Злобин, вон твоя последняя цель. Не промахнись, Андрюха. И снова я слышу голос Ольги. Не бойся, Андрюша. Потерпи еще чуть-чуть, милый. Еще секунда-другая, и все кончится. Это не страшно. Уже не чувствующий ничего ногой, давлю на педаль. Слава богу! И нога послушалась, и тяги управления не перегорели еще. Як отворачивает влево. Теперь ручку чуть на себя. Я уже не ощущаю боли. Я атакую. Мне нельзя промахнуться в этой последней в моей жизни атаке. «Прощай, Андрей!» Слышу я в наушниках. Емкости с бензином уже заполнили все поле зрения. Сегодня Гудариан горючего не получит. И я кричу. «Мир вашему дому!»